1791. 3 января. Петербург. «Друг мой сердешный, князь Григорий Александрович, дай Боже, чтобы успехи ваши заставили турок взяться за ум и скорее заключить мир!» Екатерина Потемкина. 3 января 1791. Январь-март. «Пруссия угрожает вступлением войск в Курляндию». «Открывается главное к нам недоброжелательство Англии, и на Данию полагаться не можно», — Храповицкий. Екатерина считала как бы личными своими врагами и прусского короля Фридриха Вильгельма II, и английского министра Питта. Последний объявил решительно, что интересы Англии и Пруссии требуют ограничения власти и влияния России». Пруссия заступалась за Швецию и препятствовала усилению влияния России в Польше. пит старался принять меры для спасения Турции от чрезмерного перевеса Австрии и России. 3 мая. Польский Сейм принимает Конституцию. Заговорили о великой будущности Польши, сравнивали новую Конституцию с государственным правом Англии и Соединенных Штатов. Екатерина, сильно порицая поляков, ждала лишь окончания турецкой войны для принятия энергичных мер против Польши. Все было обдумано и приготовлено, был составлен проект второго раздела. 29 июня, Петербург. Еея Величество сказывать изволило по уведомлению алапеуса из Берлина, что король французский в припровождении восьми тысяч дворян с королевою и всею фамилией 9 июня выехал из Парижа. Но по вечеру узнали, что король 8000 с собой не имел, ехал переодетый под чужим именем и на пути опознал их станционный смотритель. Гвардейцы их поворотили в Париж. Храповицкий. 4 июля Петербург. Король французский действительно пойман. У королевы найден паспорт мадам де Корф, урожденной Штегельман. Это дочь бывшего здесь банкира. Храповицкий. 23 августа. Париж. Люди рождаются свободными и должны оставаться равными в правах. Свобода — это возможность делать все, что не вредит другим. Равенство — это одинаковые права всех граждан перед законом. Закон — это выражение коллективной воли. 3 сентября по европейскому календарю принята Конституция Франции. конституция Обеспечивает следующие естественные и гражданские права. Свободу каждого передвигаться, оставаться на месте или покидать его, без опасения подвергнуться задержанию или заключению. Свободу каждого выражать словесно или письменно, печатать и придавать гласности свои мысли, не подвергаясь никакой предварительной цензуре. Свободу граждан собираться в общественных местах, сохраняя спокойствие и без оружия. Законодательная власть вверяется национальному собранию, в состав которого входят представители, свободно избранные народом, на определенный срок. Форма правления – монархическая, власть исполнительная вверена королю. И после сего Людовику XVI осталось жить один год и четыре месяца. 24 августа Петербург. Курьер с известием, что 29 июня над турецким флотом вице-адмирал Ушаков одержал морскую победу при самом входе в канал в 60 верстах от Константинополя, довольный тем, что теперь есть возможность идти прямо в Константинополь, Храповицкий. Но это уже в следующую войну. А сейчас надо передохнуть от этой и в перерыве разобраться с Польшей и Пруссией. 24 сентября, Петербург. «Вчера приехал курьер из Парижа, что король вошед в собрании национальное, подписал конституцию. Можно ли помогать такому королю, который сам своей пользы не понимает?» Екатерина Храповицкому. 3 октября, Петербург. «Два курьера, что князь Потемкин опасно болен?» Храповицкий. 11 октября, Петербург. «В обед приехал курьер, что 1 октября князю Потемкину опять хуже?» У Екатерины слезы, отчаянье. В 8 часов пустили кровь, в 10 легли в постель. 12 октября, Петербург. Курьер к пяти часам пополудни, что Потемкин повезен из Ясс и, не переехав 40 верст, умер на дороге 5 октября прежде полудня. Слезы. 16 октября, Петербург. Как можно мне Потемкина заменить? Он был настоящий дворянин, умный человек, Его нельзя было купить. Все будет не то. Кто мог подумать, что его переживет Чернышев и другие старики? Да и все теперь, как улитки, станут высовывать головы. Да, я стара. Он был настоящий дворянин, «Умный человек меня не продавал» Екатерина Храповицкому. 29 октября. Яссы. Подписание мира с Турцией в Яссах, по которому удержан очаков с областью между Бугом и Днестром. Подтверждено приобретение Крыма и Тамани. Учреждено свободное судоходство на Черном море через Босфорг.